Глава 8. Кварги. Не колеблись ни секунды, Фалла вышвырнула временного лорда главнокомандующего наружу. При этом Фалла не произнесла ни слова. Но Алексу почему-то показалось, что та выкинула его с чувством громадного облегчения. Примерно с таким же, который испытывает персонал отеля, провожая богатого, но скандального посетителя. «С глаз долой, из сердца вон, дорогой товарищ, и, пожалуйста, больше не возвращайтесь!» Однако Алекс не собирался помирать. Пролетая над толпой эльфов, он заприметил нужного адепта в одном из узлов паутины и соколом рухнул вниз. Из-за экономии энергии захватчики сплющили паутину, скелеты все равно сверху не атаковали. Поэтому Алекс коснулся первых жгутов всего в пяти метрах над землей. Едва жгуты почуяли жертву, они словно щупальца осьминога ринулись к человеку. При этом в них было вкачано столько энергии, что на домен надежды не было. Поток тоже не помог, способность просто не успевала рассеять такую прорву энергии. Спасло озеро пустоты. Помимо маскировки, защитная сфера не позволила паутине коснуться тела хозяина и сжечь его. Барьер отлично отталкивал энергетические щупальца эльфов — Но ну, еще, конечно, подсобил поток заряженной энергии из дворца, который заметно ослабил навык захватчиков. Тем не менее, хотя паутина не коснулась Алекса, его резервы начали таять прямо на глазах. Он словно на датчик обратного отсчета смотрел, где цифры мгновенно меняли друг друга. 30, 29, 28. С такой скоростью энергия закончится через пару секунд. И паутина паутиной, но и враги не дремали. Землянин, словно в замедленной съемке, видел, как они поднимают копья. Еще немного, и его, если не сожгут, то разорвут на части. Однако цель была близко. Почувствовал, что с такого расстояния может дотянуться до выбранного адепта через все защиты. Алекс просто выдернул его доменом, зафиксировал и заорал. «Сейчас!» Ничего не произошло. Сердце ёкнуло. «Неужели фалы его не слышат?» «Проклятие! Надо было проверить чертов медальон до начала авантюры!» Но он слишком торопился. Скелетов, видите ли, пожалел. Вот и допрыгался. Алекс уже начал было прикидывать, сможет ли он восстановиться после смерти в этом месте и как это сподручнее делать. Но в этот момент площадь мигнула, и он очутился в киселе. «Рада вас видеть!» В голосе Фалы послышалось легкое сожаление. Или ему показалось. «Изолируй его!» Приказал он хранителю, мгновенно отшвыривая обескураженного эльфа в кисель. «Это она», — поправила Фала. «Да хоть оно! Это мой пленник! Выполняй! И немедленно покажи мне экран!» Окно на площадь услужливо возникло перед взором временного лорда главнокомандующего. Надо отметить, вылазка наделала шороху. Рассерженные эльфы рыскали по площади, пытаясь найти и лазутчика, и своего товарища. А еще Алексу отрадно было видеть, что потеря даже одного узла сбила настройку всей паутины. Видимо, в таком режиме она походила на линзу, которая фокусирует всю энергию и малейшая неточность требует перезапуска. Мощная техника, но уязвимая. А если повезет, то противник еще долго будет суетиться. Но вдруг один из эльфов показал копьем на дворец и что-то заорал. Поиски тут же прекратились. «Сообразительные ребята!» Разочарованно выдохнул Алекс. «Сложно с вами». Он быстро подбил итоги. Меньше чем за две секунды было израсходовано тринадцать резервов из тридцати. С одной стороны, неплохо, а с другой — довольно много. Но жалеть себя нельзя. Надо развить успех, иначе эльфы сообразят, что таинственный лазутчик им не угроза. «Фала, приготовься! По моей команде снова зашвырнешь меня наружу! Но в этот раз, когда я скажу «сейчас», не тормози!» «Ясно?» «Ясно, Алекс. Однако в таком хаосе мне сложно удерживать связь. Вам следует держать медальон в руке». «Ты издеваешься?» — прорычал землянин, но на всякий случай перевесил матовый диск на грудь. «Так лучше!» «Да, теперь я вас сразу слышу». «Очень на это надеюсь. А теперь высади меня в ста метрах левее первой точки». «Слушаюсь», — бодро ответила Фалла. «Этого тоже изолируй...» «Но отдельно от предыдущего!» — с трудом выдавил землянин спустя несколько секунд. «Как вы себя чувствуете, Алекс?» — участливо спросила Фала, утаскивая второго пленника. «Как недопеченный пирожок, сбежавший из печи!» Выглядел он действительно не очень. Обожженные губы едва шевелились, куртка дымилась, часть волос исчезла. Глаза покраснели, а левая рука сжимала медальон с такой силой, что тот погнулся. Но это ерунда. Раны заживали на глазах. Больше напрягало то, что эльфы сориентировались и подняли паутину на высоту трехэтажного дома. В результате Алекс угодил в ловушку, едва фала его телепортировала. Поэтому, когда он добрался до цели, резервы почти опустили, и пришлось экономить на защите. «За что я поплатился?» Можно сказать, еще чуть-чуть, и карьера временного лорда-командующего подошла бы к печальному концу. Однако все получилось, и сейчас Алекс с радостью смотрел на армию захватчиков, спешно покидающих Дворцовую площадь. Эльфы справедливо решили, что непонятный похититель живет в светящемся кубе, и к нему лучше не приближаться. Отлично. Третью вылазку он не рискнет осуществить до полного заполнения резервов. Но за это время эльфы вполне могли перебить кучу скелетов, так что пусть бегут подальше, а Алекс точно скучать не будет. К сожалению, дворец темнокожие вряд ли покинут, поэтому рано праздновать победу. Чуть отдохнув и подлатав себя, он приказал невидимому помощнику: Фала, захватчиков не преследовать, всех скелетов размести на площади вокруг дворца, и если враги вернутся, кричи. А сейчас тащи сюда первого пленного. Нам надо о многом поговорить. Но сама в разговор не встревай. Как выяснилось, оба пленника действительно оказались пленницами, хотя во время вылазки Алекс не заметил, что похищает дам. Хм, получается, он похититель женщин. Забавно! Хотя в мире адептов разница в боевых возможностях между мужчинами и женщинами достаточно быстро стиралась, стоило взять несколько первых уровней. Для бойца гораздо важнее было то, что у него внутри, а не снаружи. А если вспомнить о Метаж, то у некоторых раз женщины превосходили мужчин. Может, и у эльфов аналогичная ситуация. Вот с этого он и начнет допрос. «Как тебя зовут и как называется ваша раса?» Обратился Алекс к девушке, угрюмо пялившейся на него из-под забрала шлема. «Отвечай, я знаю, что вы умеете разговаривать на Окаранском. Девушка имела такую же смуглую кожу и раскосые глаза, как и первый эльф. «Наша раса называется Кварги, а мое имя — Фаштан Магриб», — ответила она глубоким хриплым голосом и зачем-то вызывающе добавила. «Мастер-ткач третьего ранга!» «Что означает мастер-ткач?» — полюбопытствовал Алекс, с удовлетворением отметив покладистость пленницы. Готовность к переговорам означала, что она не фанатик, а значит, с этими Кваргами можно разговаривать. «Неплохо для начала». «Ты видел наши способности, древний? Догадаться несложно», — пожала плечами девушка и гордо произнесла. «Ткачи управляют полотном». Алекс тихо хмыкнул. «Его приняли за древнего?» «Тоже хорошо». Впрочем, это было ожидаемо. Он придал озеру пустоты образ тьмы и окутал ею себя с ног до головы. Маскировка держалась и во время вылазки, и сейчас. «Во-первых...» Так кварги не сразу выяснят, кто помешал им захватить дворец. А во-вторых, подпалены на куртке могли вызвать у Магриб законные сомнения. Уж лучше держаться образа загадочного древнего. «Значит, ты управляешь полотном. Я думал, вы называете вашу технику паутиной. Все мастера-ткачьи женщины». Алекс неторопливо переходил к основной части допроса. «Сейчас спокойный разговор на отличенные темы даже важнее, так как лучше раскроет характер кваргов». Что более важно, чем знать цели. С целями-то как раз все ясно. Да и энергия за время долгого разговора восстановится. «Большинство мастеров-ткачей — женщины», — спокойно ответила девушка, показывая, что не против поболтать. «Почему?» «Женщины-кварги более чувствительны к энергии, поэтому нам легче контролировать полотно, особенно в агрессивной среде». «А кто у вас главный?» «Аберон Фандель. Его так и зовут. Главный ткач». «Мужчина?» «Да, но Фандель не управляет полотном, он командующий нашей армии». «И ты это так просто мне рассказываешь? Почему?» «Потому что мы не враги тебе, древний», — неожиданно ответила девушка. «Вот как?» — изумился Алекс. «А мне, зачем вы пришли на Зеранг?» «За вашими знаниями, древний. Мы много слышали о техниках школ пространства, с тех пор прошло много тысячелетий, но из-за запретов эта область не развивалась». «Это понятно, но, судя по твоему двенадцатому уровню, техники закалки у вас имеются». Параллельно с разговором Алекс просканировал Магриб. Грубо взламывать защиту он не стал, но анализ исходящей энергии подтвердил, что резерв девушки соответствует резерву адепта конца стадии формирования ядра, да и странных флуктуаций, как у квази, у нее не было. «Я также вижу, что твое ядро стабильно, а значит, ваши техники закалки ядра достаточно эффективны». «Зачем же вы полезли в драку с самыми могущественными игроками кластера?» «Ты меня не так понял, древний. Нам нужны техники управления энергией, а не закалки, желательно коллективные». «Наподобие паутины». «Полотна», По — правилам Магриб. «Это сделает нас еще сильнее». «Настолько сильнее, что вы решили выдать себя или Геемиточу?» — не поверил Алекс. «Разве ты не знаешь, что в нашем кластере лучшая защита — это секретность? Сидели бы себе смирно, и никто вас не тронул бы». «Древний, ты слишком много знаешь о ситуации в Антане». «Некоторые вещи не меняются, и вы — не единственный адепт, спустившийся на Зеранг. А я — не единственный проснувшийся. Но ты так и не ответила, зачем вы пошли на такой риск?» «Все просто. Наш мир скоро станет стабильным, поэтому о нас все равно узнают. Мы не можем вечно прятаться от целого кластера. К тому же мы хотим свободно торговать с другими расами». «А управлять червем вы умеете?» — перебил ее Алекс. «Умеем!» — тяжело вздохнула Магриб. «Однако вы, древние, не понаслышке знаете, что техники управления создателем — и дар, и проклятие. Если уж даже школы пространства сбежали в эту дыру, представь, что сделает Лига с целым миром адептов, способных прокладывать маршруты по всему кластеру. В лучшем случае мою планету поработят, наплевав на все правила. Если же мы станем достаточно сильными, то сможем себя защитить». «Пока поверю тебе». А как так получилось, что вы так хорошо управляете пространством? И почему ты назвала червя создателем? Потому что мы его всегда чувствовали, даже до начала слияния. Наши предки называли его великим ткачом, что связал все миры в прекрасное полотно. Создатель стал нашей живой концепцией. В этом особенность нашей расы. У нас даже безранговые кварги имеют таланты, связанные с пространством. Но лучше всего нам даются не индивидуальные навыки, а коллективные. Вместе мы сильнее. Варги всегда жили дружно и работали сообща. И также дружные сообща решили нас перебить. Мы понятия не имели, что древние уцелели. Когда мы вошли во дворец, то ждали двое суток, но никто не явился на переговоры. Только после этого мы двинулись в центр. Наша цель — не грабить древние школы, а найти союзников. Магриб говорила убедительно, но Алекс ей не поверил. Он не был чемпионом посчитывания эмоций. Однако логика подсказывала, что девушка много чего не договаривает. Возможно, Кварги действительно желали найти союзников. Собственно, если тебе потом бесплатно дадут желаемое и помогут отбиться от врагов, то почему бы и нет? Однако мир адептов жесток. Со слабыми тут не разговаривают, а пожирают. Поэтому если бы он не отбил первый штурм, никто бы стать союзником ему не предлагал. Кстати, ровно по этой же причине сами Кварги и хотели стать сильнее, чтобы диктовать свои условия лиги и остальным. Ладно, это понятно, но что он может выжить из этой ситуации? Прежде чем принять решение, Алекс допросил вторую девушку. Валор Бенна, мастер-ткач второго ранга, подтвердила слова своей соплеменницы. Но землянин больше доверял действиям, чем словам. Поэтому после недолгих раздумий отпустил Бенну с наказом передать главному ткачу, чтобы тот отошел подальше от внутреннего дворца и ждал решения школы незримых путей. Как долго? почтительно спросила пленница. Столько, сколько потребуется, равнодушно бросил Алекс. И не вздумайте атаковать снова. Дворец перешел под мой контроль, и сейчас я могу вышвырнуть вас наружу в любой момент. Стойте смирно, вы и так нанесли большой урон моему городу. Мы все компенсируем. — успешила заверить девушка. «Ха! Да что у вас есть?» «Мы вот-вот станем стабильным миром, и у нас имеются базы в поясе. Мы много чего можем предложить», — не сдавалась Бенна. «Две пленницы, и обе готовы к переговорам, и даже убытки обещают компенсировать. Удивительно было видеть такую разумность. Видимо, кварги впрямь умеют договариваться». я подумаю. А теперь иди». В его команде Фалла отправила пленницу наружу. Что с твоим начальством Проснулась?» — спросил он хранителя. Нет, Алекс, но процесс идет. Через сутки вы сможете поговорить, если нам дадут эти сутки. Оставшееся время Землянин решил потратить с максимальной пользой, но это была не тренировка. Раз никаких навыков довести до усиления ему в ближайшее время не светит, то стоило воспользоваться паузой и выведать у Магрив как можно больше деталей насчет кваргов. Естественно, девушка первым делом заявила, что ни при каких обстоятельствах не раскроет ни местоположение родного мира или баз в поясе, ни другую чувствительную информацию. А вот на остальные вопросы обещала ответить честно. Вероятно, это была пиар-акция, чтобы показать древнему готовность к сотрудничеству. Впрочем, Алекса больше интересовали не военные данные, а слияние. Общение с Магри было одной из тех уникальных возможностей, когда можно лично пообщаться с представителем цивилизации, находящейся в конце слияния. Пусть даже этот представитель имеет двенадцатый уровень и за событиями наблюдает снаружи. Все равно это было куда полезнее, чем читать выхолощенный рассказ из уст историка стабильного мира. Как правило, там главной причиной успешного слияния называлось небывало высокие моральные и духовные качества соотечественников. И, мол, «Вам, плебеем на это рассчитывать нечего». В общем, никакой пользы. К сожалению, быстро выяснилось, что Кварги слишком сильно отличались от людей. Они жили небольшими сплоченными сообществами, называемыми кругами, которые со стороны действительно можно было принять за муравейник. Но имелось ключевое отличие. Сообщества составлялись не по родству, а по психологической совместимости, а детям уже в подростковом возрасте подыскивали новый дом. Поэтому связи между членами своих кругов значили для кваргов больше, чем семья. Вообще, в их цивилизации основой единицы социума считалась именно группа, а не отдельно разумной. Отсюда и склонность к коллективным навыкам. Но сама система была создана в угоду разумным, чтобы они жили в наиболее подходящей для себя среде. В результате конфликтов на бытовом уровне действительно было немного. Но вот группы активно конкурировали между собой. Дошло даже до того, что язык поменялся, появились новые диалекты. Из-за этого кваргам старших уровней легче было общаться на окаранском, чем на родном. Алексу сначала показалось, что в подобных обстоятельствах круги должны были передраться между собой. Однако девушка пояснила, что над кругами стоял совет ткачей. В общем, кварги процветали и даже почти прошли слияния, со слов Магриб, конечно. Неторопливая беседа длилась несколько часов, пока их не прервали. «Временный лорд главнокомандующий, вас ждут!» — торжественно объявила Фала. «Спасибо, Фала!» — поблагодарил хранителя Алекс и обратился к Магриб. «Благодарю за рассказ, а сейчас мне нужно пообщаться... М -м, с коллегой». «Я буду ждать вашего решения древней!» — чивнула девушка. Город Школы Незримых Путей. Недалеко от центра. Лагерь Кваргов. Аберон Фандель. «Главный ткач». «Его окружала тьма?» «Что ты имеешь в виду?» — уточнил главный ткач у Бенны. «То, что навык, полностью скрывал древнего. Я попробовал его просканировать, но барьер для меня оказался непреодолим». «Тьма выглядела так же, как на том типе, который выкрал тебя и магриб. «Не знаю, командующий, все произошло слишком быстро. Я даже не уверена, что это один и тот же адепт». «Повтори еще раз, что он сказал», — приказал Фандель. — Отойти подальше от внутреннего дворца и ждать, сколько потребуется. Если нападем, нас вышвырнут из дворца. — Хорошо, теперь иди, — приказал главный ткач. — Что думаешь? — спросил Фандель своего помощника и ближайшего приятеля по имени Глан Валиран. Оба выросли в одном круге, оба вместе осваивали изнанку, потом отправились в пояс, а когда объявили миссию, оба в нее записались. — Думаю, что это один и тот же адепт, — задумчиво произнес главный ткач. И не думаю, что он может нас выгнать наружу, иначе бы так и поступил. Это пустые угрозы. Но ты все равно хочешь ждать. Да, ты видел, что Древний разорвал наше полотно, как старую тряпку? Это потому, что он залил площадь энергией, иначе полотно бы выдержало. Это отговорки, — отмахнулся Фандели. Мы никогда не дрались с другими расами по-настоящему, поэтому считаем полотно непобедимым. «Но первый же серьезный противник показал нашу слабость. Наши техники уязвимы, они годятся только против безмозглых врагов, а умелые адепты что-нибудь придумают. Поэтому нам нужны знания древних школ». «И мы за ними пришли. А если бы ты не приказал отступить, мы бы подавили скелетов и взломали дворец», — напомнил Валеран. «Потеря нескольких мастеров ничего бы не решила». «Может, и взломали бы». Легко согласился Фандель. «Но неизвестно, достались бы нам техники в этом случае. Аналитики утверждают, что древние могут взорвать великие артефакты и уничтожить дворец пространства полностью. Это раньше мы думали, что они вымерли, но ситуация изменилась. Кроме того, не забывай, что лучше осваивать техники под присмотром живых носителей, чем под древним свитком. Поэтому мы должны дождаться решения древнего. Да и его самого нельзя списывать со счетов. Ты видел, как он дрался?» «Видел. Жуткий тип». «Вот-вот. Наверняка чемпион школы. Ты представляешь, какими силами обладает этот древний? Если такого не убить сразу, он же потом не отстанет, начнет резать нас по-тихому. И угадай, с кого начнет». «За свою жизнь боишься», — усмехнулся Валеран. «Если бы боялся, не пришел бы сюда. Но, повторю, не стоит списывать древнего со счетов. Слишком много стоит на карте. Ждем пару дней». — Если древний не объявится, то я решу, что делать.